Вот это уже дурной тон. Степ и груши и хроковые очи. Авенские пропойцы, вроде Пшибышевского, Они, мой друг, случайность и совсем не по моей части. Она, правда, так хороша, как говорят, эта Маша. Цыганщина тоже не по моей части, Генрих. А Маша? Ну-ну, опиши мне ее. Нет, вы положительно становитесь ревнивы, «Елена Генриховна, что тут описывать? Не видала ты, что ли, цыганок? Очень худая и даже нехороша, плоские дегтярные волосы, довольно грубое кофейное лицо, бессмысленные синеватые белки, лошадиные ключицы в каком-то желто-крупном ожерелье, плоский живот. Это-то, впрочем, очень хорошо, вместе с длинным шелковым платьем цвета золотистой луковой шелухи».